Глава 27. Ярость. Мортис. Я вернулся на стадион и не обнаружил Каталины. Еще мгновение назад она была здесь, тренировалась с магией и так льнула ко мне, словно я тот единственный. На короткий миг я позволил себе засомневаться, стоит ли использовать ее для своих целей. Даже позорно удрал чтобы успокоить разум. И вот чем это обернулось. Она сбежала. Так, Мортис, надо мыслить логически. Это приграничие. Она знает о существах, что здесь находятся. Видела посмертные пирамиды с черепами. Ей просто духу не хватит покинуть меня. Вот только беглый осмотр территории подтвердил мои опасения. Ее нигде не было. Неужели она решилась покинуть мои владения? Этот вопрос пульсировала в моей голове, пока я лихорадочно запускал поисковое заклинание. Магия быстро дала ответ. Каталина сбежала в лес. Эта новость вызвала во мне смесь ярости и легкого разочарования. Как она могла так поступить? После всего, чему я ее обучил, после всех усилий, она просто ушла? «Почему?» Вопросы роились в голове, перебивая друг друга. Голова раскалывалась от поиска решения, постепенно застилая разум гневом. Красная пелена затуманила мой мозг. Я рассказал ей, кто она и чем может помочь. Обогрел, указал путь и даже избавил от этого вездесущего оборотня лалин моды. Этот ублюдок наверняка был приставлен к ней, чтобы охранять. Убью. На куски порежу. Никто не посмеет вставать на моем пути. Сердце бешено колотилось в груди, когда я безо всякой подготовки бросился вслед за ней. Тебе не скрыться от меня, полукровка. Я таких, как ты, чую лучше оборотней. И тебе придется долго вымаливать прощение за свой побег. Я мчался по лесу, лелея свои мечты, и нежно их оберегает посторонних и ненужных мыслей. Они изредка проскакивали, напоминая, что Каталина мне ничего не должна, и оказалась она здесь по моей вине. Но заглушить их было довольно легко. Она моя. Она будет принадлежать только мне и выполнит все. Что я прикажу? Заставлю ползать на коленях передо мною. Заставлю прыгнуть в бездну. Заставлю броситься. Что это? К аромату Каталины присоединился еще один. Густой мужской запах, переполненный темной энергией. Он шел за ней, преследовал, наблюдал. «Здесь только я имею на нее право!» Собственный крик оглушил меня, заставив закрыть уши, выдохнуть. Успокойся, Мортис. Все существа приграничья боятся тебя. Не нужно так бурно реагировать на это. Возможно, ему просто стало любопытно. Вот он и пошел за ней. Мне понадобилась вся моя выдержка, которая балансировала на нуле, чтобы успокоиться. Мир больше не виделся мне в багровых тонах. Так-то лучше. И я тронулся в путь. Привычный мне лес был все же таким темным и пустым. Каждая веточка, каждый листик здесь дышали мраком, будто пропитанный вековой тьмой. Ветви деревьев, скрюченные и скривленные, тянулись вверх, словно пытались схватить лунный свет, но безуспешно. Их кора была покрыта трещинами, из которой сочилась черная жидкость, пахнущее гнилью и смертью. На земле лежал толстый слой прелых листьев, которые издавали глухой хруст под ногами, словно предупреждая о том, что здесь не место для живых. Местная знать не выжила бы в этих местах. Сюда боятся ходить все, даже сильные маги, но не я. Ступая вперед, я невольно думал, что этот лес не был похож на те, что растут в центре страны, где днём и ночью кипит жизнь. Там щебечут птицы, рыщут звери в поисках пищи. Здесь же царила мёртвая тишина, прерываемая лишь редким скрипом ветвей до да шелестом невидимых существ, прячущихся в глубине леса. Лишь иногда, если повезет, можно было увидеть магическое существо — Или духа, блуждающего между деревьями, словно призрак прошлого. Воздух здесь был тяжелым, насыщенным сыростью и запахом плесени. Каждое дыхание наполняло легких холодом, словно ледяной туман проникал внутрь, обжигал горло. Но я давно привык. И как она здесь еще не сгинула? Вопрос появился впервые с момента ее пропажи. Я даже невольно осмотрел деревья, которые казались живыми. Их корни, похожие на змеиные тела, переплетались под землей, образуя сложную сеть, готовую захватить любого, кто на них наступит. «Может, она уже где-то внизу?» С легкой надеждой произнес вслух. «Мысль, что ее утащило дерево, меня грела, ведь это было лучше, чем тот факт, что она где-то далеко в недосягаемости». Нет, ее энергия тянется дальше. Разочарованно вздохнув, я пошел за ее отпечатком магии. Вскоре в лесу что-то изменилось. Появился след еще одной сущности с тягучей темной энергии. «Да чтоб вы все сдохли здесь!» — выругался я, вглядываясь в эти следы, которые стелились по земле, словно густой черный туман, просачивающиеся сквозь трещины в почве. Они были вязкими, почти осязаемыми, и если в них ступить, будет казаться, что ноги погружаются в липкую массу, стремящуюся удержать и поглотить. Воздух рядом с энергией становился более тяжелым и сладковатым. Вот только темных сущностей мне здесь не хватало. Хотя чего мне переживать? Я Мортис! «Самый великий!» Моя нога зацепилась за корень дерева, и я полетел к Одежда цеплялась, рвалась, камни оставляли следы на моем теле, словно в наказании за мою гордыню. Кое-как удалось затормозить, но в последний момент на меня сверху грохнулась лиана, ударяя по лицу. «Не хочешь, чтобы я шел за ней?» Внезапно осознал причину своего падения. Лес и эта сущность и ясно давали понять, чтобы я к ней не приближался. Но мое желание найти Каталину было сложно погасить этими трюками. «Она моя!» — взревел я, вскакивая на ноги и применяя магию. Корни деревьев исчезли в земле, лианы поднялись. «Так-то будет лучше. Будете знать, с кем связываться». Дальше я шел быстро и без каких-либо препятствий. Лишь привычный лес и его тьма. Я подумал, что преподал ему урок, когда почувствовал присутствие чего-то чужого, холодного и враждебного. Оно скользило рядом со мной, невидимое, но ощутимое. Я остановился, насторожно всматриваясь во тьму. Что за тварь так легко манипулирует энергией и может скрываться, притворяясь другой сущностью. То, что меня преследовало, только одно существо, и я был уверен на сто процентов. Впереди что-то виднелось. Прорвавшись сквозь заросли, я оказался на поляне с древним дубом. Вот тут уже было впору материться и активировать все возможные защитные амулеты. — Ты пришел сюда, чтобы забрать ее, Мортис. — раздался голос из-за дерева. От неожиданности я вздрогнул. Незнакомец в темном капюшоне медленно вышел из тени, обрамлённой светом луны. Его фигура казалась расплывчатой, будто он состоял из теней. Лицо скрывалось под глубоким капюшоном, но глаза, сверкавшие синевой во тьме, были полны холодной ненависти. «Кто ты такой?» Прорычал я, чувствуя, как внутри поднимается волна магии. Энергия бурлила в моих венах, готовая вырваться наружу. Незнакомец тихо рассмеялся, и этот смех звучал, как предвестие беды. Я тот, кто защищает то, что принадлежит ему, ответил он, делая шаг вперед. А Каталина. «Теперь принадлежит мне». Эти слова вызвали взрыв ярости внутри меня. Как смеет этот ничтожный дух утверждать, что она принадлежит ему? Я поднял руку, собираясь обрушить на него всю свою мощь, но прежде чем успел сделать хоть одно движение, незнакомец взмахнул рукой, и вокруг нас мгновенно образовались энергетические щиты. «Попробуем выяснить, кто сильнее!» Прошипел он, направляя на меня поток темной магии. Энергетическая волна ударила меня прямо в грудь, отбрасывая назад. Я едва удержался на ногах, но тут же собрался силами и контратаковал. Моя рука вспыхнула пламенем, и я выпустил мощный огненный шар. Но незнакомец оказался проворнее. Он ловко уклонился от огня, затем взмахнул руками, и из-под земли поднялись корни древних деревьев, обвивающие мои ноги. Я попытался освободиться, но корни сжимались все крепче, лишая меня возможности двигаться. «Довольно!» — рявкнул я, пытаясь разорвать путы, но они держали крепко. Тогда я призвал свою внутреннюю силу, сосредоточившись на освобождении. Магия пронзила воздух, корни начали дымиться, ослабевая хватку. Освободившись, я вновь атаковал противника, выпуская молнии из пальцев. Незнакомец снова уклонился, словно заранее знал каждое мое движение. Мы кружили друг напротив друга, обмениваясь ударами и защитными заклятиями. Каждый раз, когда я думал, что поймал его, он исчезал в воздухе и появлялся в другом месте. «Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня?» Усмехнулся он, материализуясь прямо передо мной. «Я знаю каждую твою слабость, полукровка Мортис, сильный огонь и слабая земля, ничтожество, позор своего рода!» Он поднял руку, и пространство вокруг нас начало сжиматься, превращаясь в узкий коридор. Стены коридора были покрыты шипами, которые угрожающе блестели в свете луны. Мне оставалось только отступать, стараясь избегать острых шипов. Ты никогда не доберешься до нее. Она теперь под моей защитой. Собрав последние остатки сил, я напал. Последний момент сделал резкий прыжок в сторону, избегнув удара, и одновременно выпустил сильнейший заряд энергии, который пробил его защиту. Энергетический щит рассыпался. Незнакомец упал на колени, тяжело дыша. «Никогда недооценивай врага!» — прохрипел я, поднимая руку для последнего удара. Но прежде чем я смог завершить начатое, незнакомец неожиданно вскочил на ноги И исчез в тумане, оставив после себя лишь легкое дуновение ветра. Я стоял неподвижно, тяжело дыша, глядя на то место, где только что находился мой противник. Сердце бешено колотилось в груди. Адреналин еще не полностью покинул организм. Я осмотрелся и понял. Своей битвой мы уничтожили все следы. «Каталина!» заорал я во весь голос.